Глава 61. Не бойся, моя госпожа, всё будет хорошо. Твой сын вернётся. Садат погладила руку Рейханы. Вот увидишь, скоро он будет с тобой. Выйдите все, приказал прислуги, и те заторопились к двери. Тебя ждёт твой завтрак, кивнул на тарелку. Я не голодна, произнесла тихо а по щеке покатилась слеза. «Я не могу без него. Не могу есть, спать. У меня просто нет сил». «Поешь, Рейхана, не заставляй меня принуждать тебя. Ты ведь знаешь, что нужно поесть». «Да, знаю». Выдохнула бледными губами, взяла приборы в руки. «Сколько ещё продлятся поиски? Я думаю о нём постоянно. О том, как он там, в чужих руках. А вдруг он голоден или его обижают». Хватит Райхана! Оборвал её зло. Нет ни минуты, чтобы он не думал о том же. Никто не посмеет его тронуть. Ешь. Она ела, упрямо заталкивала в себя еду и смотрела ему в глаза. А он даже глоток воды не мог сделать. Чувствовал себя никчёмным уродом, который не в силах найти своего сына. «Мой мир, могу я с вами поговорить?» В столовой появился Ахмед, опустил голову, здоровая с Райханой, «Госпожа?» Она даже не повернулась, лишь тихо поскребла вилкой по тарелке. «Иди в мой кабинет», — кивнул Ахмеду и перевёл взгляд на Райхану. «А ты поешь, слышишь?» «Да». Заперев дверь кабинета изнутри, прошёлся к своему креслу. «Слушаю тебя, Ахмед. И лучше для тебя же, чтобы эта новость была хорошей». Я знаю, кто выключил камеры и вынес наследника за ворота. Преступница, видимо, не знала, что блок управления из домика охраны снаружи находится там же. Думала, что, отключив камеры в доме, отключит их и у ворот. Сглупила. Отчего-то стало муторно внутри. Он уже думал о том, кто может быть предателем, и очень не хотел, чтобы этим человеком оказался кто-то из близких ему. «Да, прислуга тоже бывает из близких». «Прежде чем ты скажешь мне имя, я спрошу тебя, ты уверен в своём утверждении?» «Более чем мой мир. У меня есть запись с камер у ворот». На стол легла флешка, и Халим медленно выдохнул. «Ты так давно служишь семье шейха. Случалось ли подобное раньше?» Спросила Саадат, пока ты делала мне массаж головы. «Мигрень одолевала меня уже третий день». «Случалось всякое. Нет, то младенцев никто не воровал. А так, любовницы и жёны шейха всегда совершали друг против друга преступления». Все думают, что Амира похитил Фархад. Я замолчала на пару секунд, потому что в горле запершила. «А что, если это Дави? Она ведь не раз уже хотела мне навредить. И делала это вполне осознанно. К тому же здесь могли остаться ее её люди». Кто-нибудь из тех, кто прислуживал ей, есть такие. Как знать, госпожа, от этой змеи можно ожидать все, что угодно. Она подлая и мстительная, запросто могла. Договориться Адата не успела. В двери луджии постучали и тут же открыли. Ахмед, помощник Халима, опустил взгляд в пол. Возьмите ее, приказал кому-то. И из из-за его спины появились двое охранников. Оба шагнули вперёд, взяли Саадат под руки. Та дёрнулась, но тут же притихла. «Стойте! Куда вы её забираете?» Я вскочила с дивана, перепуганно уставилась на Саадат. Та смотрела мне в глаза и почему-то улыбалась. Невесело улыбалась, будто что-то знала, чего не знаю я. «В тюрьму, госпожа. Это приказ Эмира». «Но за что?» «Это она украла наследника и вынесла его из дома». «Что?» Я уставилась на садад, а та отвела взгляд в сторону. Садат, скажи, что это неправда. Это какая-то ошибка, ведь так?» Она молчала, тем самым подтверждая, что никакая это не ошибка. Лишь её неприятная ухмылка стала шире. «Я много лет ждала дня, когда мой дорогой господин станет шейхом. Так и не дождалась». Халим недостоин быть правителем. Имя моего шейха, Фархат Эль Хамад. Что ты говоришь? Как ты можешь? Ты же столько времени с Халимом, ты была ему верна. Ему и мне. Я бросилась к ней и схватила за руку. Где мой сын? Скажи, куда ты его дело? Это Фархат его забрал? Я была верна его матери и поклялась ей, что сделаю всё, лишь бы мой господин стал шейхом. «Мне пришлось столько лет служить шармутом вроде тебя». Она снова усмехнулась. «Но теперь всё будет иначе. Либо Халим отдаст трон Фархаду, либо вы никогда не увидите своего щенка». Я ударила её, замахнулась и сильно ударила по щеке, на которой тут же образовалось красное пятно. «Я верила тебе. Ты подлая змея. Я доверяла тебе как родной матери. Где мой сын? Говори!» «Пошла ты, Шармута, ни за что не предам своего господина!» Зашипела она, как настоящая кубра. А я вспомнила те её слова «Ни за что не стану служить Шармутте, только госпоже». Похоже, госпожой я для неё так и не стала. «Уведите её», — вмешался Ахмед. «Не беспокойтесь, госпожа, она обо всём расскажет в тюрьме, у неё не будет другого выхода». Саадат вывели, а я опустилась на диван, пытаясь побороть головокружение. Как же так? Как это случилось? А я ведь ей доверяла. Я правда верила ей, как родной.